ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ДВЕ тысячи пятьдесят третий год Кайла еще раз проверила сигнал. Да, он без сомнения прерывался на сотую долю секунды, и это могло означать только одно. Она закрыла глаза и привычно попыталась успокоить пульс, чтобы не выдать себя. Диана не должна была обнаружить у нее никаких изменений, фиксируемых узким лиловым браслетом, который Кайла носила на левом запястье под кожей. В любой момент голос Дианы мог спросить, что произошло, а Кайла хоть и старалась держать себя в руках, все равно со страхом ждала этого вопроса, поскольку знала, что ей придется сказать правду. Никто не мог обмануть Диану. Никто не умел управлять своим телом настолько хорошо, чтобы скрывать микровыражения и микрожесты, обычно выдающие лжеца а признаться означало лишить их всех последней надежды. Однако вопрос, которого она боялась, так и не прозвучал. Все было тихо и спокойно. И, медленно открыв глаза, Кайла изучила голографическую проекцию, находившуюся перед ней. Да, нарушение сигнала действительно удалось зарегистрировать, а значит, ее детище работало, что само по себе было успехом. Более того... Она смогла отследить, где находился тот, с кем это произошло. Почти месяц назад она закончила установку шпионской программы, которую сама и разработала. Ее творение легко интегрировалось в главный сервер, который наблюдал за миллиардами активных сознаний и улавливал малейшие изменения в них. Программа должна была предупредить Кайлу о том, что кто-то с помощью Велатриса проник в ее время в 2053 год. И сейчас это произошло. Одно сознание в Стокгольме изменилось. Это событие так бы и осталось незамеченным, если бы не ее шпионская программа. Диана, во всяком случае, его не зарегистрировала и ничего не знала. Пока. Кайла потянулась, не вставая со стула, и постаралась снова собраться и взять под контроль свои эмоции. Ее детище работало, что само по себе радовало но единственным, кто мог переместиться сюда с помощью Велатриса, был Элиас Вернер. А если он оказался здесь, значит, все ее четверо друзей, которых она отправила в прошлое, провалили задание и, скорее всего, были мертвы. Они не смогли ничего сделать в 1986, 2017, 1628 и 1963 годах. И если все они погибли, то Кайла осталась одна, последняя из пяти. последняя из тех, кто мог остановить Элиаса Вернера, хотя она и не представляла, как это сделать. Если он прибыл в 2053 год, выходит, он нашел велотрис и, возможно, активировал все заложенные в него программы, а значит, стал очень сильным врагом, почти непобедимым. А она была всего лишь обычной 73-летней женщиной, пусть и находившейся в отличной форме. Полстолетия назад ее считали бы старухой, она находилась бы на пенсии, и лучшие ее годы были бы уже позади, но сейчас, с появлением новых способов сохранения здоровья и продления жизни, 70 лет считались средним возрастом. Однако, даже оставаясь по-прежнему сильной и умной, Кайло прекрасно понимала, что она не соперник усовершенствованному Элью Сувернеру. Впрочем, у нее имелось одно неоспоримое преимущество. Она знала, что он сейчас находился здесь, а он, в свою очередь, шагнул в этот год вслепую, не имея ни малейшего представления о ней, а также о ее намерении убить его любой ценой. Кайла задумчиво провела рукой по своей бритой голове и на какое-то мгновение пожалела о густых волосах, имевшихся у нее в молодости. Прошло уже более трех лет с тех пор, как она поступила на работу в фирму «Велкус», и теперь ей, как и всем остальным сотрудникам, приходилось постоянно бриться на лысо. Таким было одно из требований Дианы. Она также заставляла всех ходить в одинаковой одежде, в черных брюках, черном тонком свитере и черном пиджаке из мягкой ткани. Причину появления правила относительно волос никто толком не знал. Возможно, дело было в гигиене, но, скорее всего, бритая голова служила неким отличительным признаком. Ведь кроме сотрудников Велкуса в Швеции теперь больше никто не работал. У кого-то имелись хобби, которые они называли работой, но в ней больше не было необходимости. Ни у кого, кроме тех, кто входил в штат Велкуса. И эти немногие считались героями, жертвовавшими собой ради человечества. Хотя, по мнению Кайлы, работа наоборот являлась спасением, а не тяжким бременем. Зато жизнь, которой жили все остальные люди, пугала ее. Жизнь, единственный смысл которой заключался в том, чтобы постоянно отдыхать и расслабляться. Однако большинству она, похоже, нравилась. Кайла медленно двигала глазами, сидя на мягком сидении перед голографическими экранами, казалось парившими в воздухе перед ней. Ей не следовало делать быстрых движений, поскольку они могли привлечь внимание Дианы, все должно было выглядеть как обычно. Неторопливое, едва уловимое пролистывание экранов. Она управляла ими глазами, но прекрасно помнила, что еще совсем недавно люди пользовались клавиатурами, что сегодня казалось анахронизмом. Осторожно, без спешки, несмотря на охватившее ее волнение, Кайла добралась до экрана, на котором отражалась информация о заинтересовавшем ее сигнале. Судя по всему, Элиас Вернер сейчас ехал по городу в таксиподе. «Замечательно», — подумала Кайла. Ей оставалось только проникнуть в компьютер беспилотного автомобиля и направить его туда, куда она захочет. Она могла устроить там засаду и убить Элиеса, не дав ему провести и часа в 2053 году. Кайла спокойно поднялась со своего места и взмахнула рукой. Все 27 экранов сразу погасли, и дверь комнаты наблюдения, в которой она находилась, открылась. Конечно, ее преждевременный уход со смены не мог остаться незамеченным, но в этом не было ничего необычного. Она неоднократно поступала так прежде, а потом отрабатывала сверхурочно положенные часы. Диана доверяла своим сотрудникам, пусть и наблюдала за ними. Кайла вышла в узкий коридор с красными стенами, красным потолком и полом. А потом, настолько быстро, насколько это было возможно, не привлекая внимания, направилась к служебному помещению, находившемуся по соседству с большим центром гипотермии. Она провела рукой по маленькой панели на стене, и дверь открылась. Диана все еще не дала знать о себе, ее пока не обнаружили. Кайла могла находиться в служебном помещении только 30 секунд, поскольку потом должна была сработать сигнализация. Она надеялась успеть, просто обязана была это сделать. Она подошла к белому столу с ровной на первый взгляд поверхностью, мягко провела по ней рукой, после чего находившаяся в центре крышка беззвучно открылась. Кайла сунула руку в умевшуюся там полость и достала оттуда продолговатый предмет с острым наконечником. Ни секунды не колеблясь, она задрала рукав левой руки и прижала наконечник к запястью, в том месте, где под кожей просвечивался лиловый браслет. Раздалось тихое шипение. Кайла почувствовала запах горелого мяса, но сжала зубы и постаралась не обращать внимания на боль. Ей требовалось сохранять спокойствие. В браслете что-то блеснуло, а потом он внезапно стал матовым и погас. Она вернула инструмент на место и изучила свою руку. Никакой крови но место ожога болело. Лиловая полоска снова начала мигать, значит, через 18 минут браслет перезагрузится, и она снова окажется в поле зрения Дианы. За это время Кайла должна была осуществить свой замысел, убить Элиэса Вернера. Сейчас все зависело только от нее. Будущее уже было проиграно, но она могла попытаться спасти прошлое. Как он мог отпустить руку Майи? Едва она выскользнула, как он сразу перестал испытывать то напряжение, которое появилось во время их последнего путешествия во времени. А потом, на мгновение, у него возникло ощущение одиночества. Секунду спустя он сидел, точнее полулежал в машине, один. Это, безусловно, был автомобиль. Сидение с мягкими подлокотниками и низко наклоненное назад спинкой выглядело немного странно, но при этом было более удобным, чем в обычной машине. В любом случае, это был автомобиль, и он быстро ехал по пустым и темным улицам центральной части Стокгольма. Элиас инстинктивно поискал руль, но, к своему удивлению, так и не нашел его. Машина мчалась вперед, но он ей не управлял. Он растерянно огляделся и увидел еще три пустых кресла, похожих на то, в котором он сидел. Водителя в салоне не было, автомобиль ехал сам собой. Он замедлился у перекрестка и повернул налево, но потом прибавил газу и продолжил движение на довольно высокой скорости. Элиас прищурился и узнал город, хотя он был мало похож на Стокгольм из 1986 года. За окном было темно, но он не заметил никаких признаков электрического освещения. Ни уличных фонарей, ни рекламных щитов, ни даже светофоров. Время от времени он скорее угадывал, чем видел другие автомобили, которые почему-то не имели фар. Как ему давалось не попадать в аварии? Несмотря на темноту, он узнал станцию метро Фридхемсплан, а затем улицу Хантвер-Каргаттен. Однако город казался мертвым. Никаких собачников, пьяной молодежи и бездомных. За все время ему на глаза не попалась ни одна живая душа. Внезапно мягкий мужской голос нарушил тишину, заставив Элиаса вздрогнуть. «Введен новый маршрут», — сообщил он. Элиас снова огляделся, но так и не смог понять, где находился динамик. «Определено новое место назначения». Продолжил голос, и сейчас он показался Элиасу скорее женским, чем мужским. «Неужели автомобиль разговаривает со мной?» — подумал он и вспомнил увиденные им в 2017 году мобильные телефоны. «Некоторые из них имели собственные имена и разговаривали со своими владельцами. Может, попробовать ответить?» Элиас сглотнул комок в горле. «Ага, ладно, хорошо». Прохрипел он, однако автомобиль не обратил на него никакого внимания и продолжил мчаться по темному городу. «Что произошло? Авария на электростанции?» — подумал Элиас. Казалось невероятным, что ни в одном окне, ни в одном доме не горел свет и отсутствовало уличное освещение. В каком времени он оказался и где находилась Майя? В конце концов, Элиас решил, что если она оказалась в каком-то другом теле, он обязательно найдет ее. Они ведь оба хотели отыскать Феликса Хемпеля. Хуже было, если бы она попала в какое-то другое время и в другое место. Элиас почесал лоб и вздрогнул от неожиданности. Его рука явно принадлежала пожилому, примерно шестидесятилетнему мужчине. Он был одет в серые и теплые, несмотря на тонкий материал, штаны, а также свитер такого же серого оттенка и длинный пиджак. Весь его наряд напоминал униформу, но на нем отсутствовали пуговицы и какие-либо знаки различия или награды. Кем бы он сейчас не был, он находился в беспилотном автомобиле в ночном Стокгольме среди ночи и первым делом ему следовало найти телефонный справочник и в нем Ферикса Хемпеля. Могла ли машина помочь ему в этом? «Автомобиль!» — сказал он громко. «Отвези меня к телефонной будке!» Спустя несколько секунд мягкий голос ответил ему «Извини, я не понимаю». Элиас недовольно скривился и уже собирался переформулировать свой вопрос — как вдруг заметил какое-то движение в темноте. Они находились на улице Хамнгаттон перед зданием универмага Нордиско Компаниэт. Впереди он различил контуры стоявшего посередине улицы человека и уже открыл рот, собираясь закричать и предупредить его об опасности, но автомобиль самостоятельно плавно сбросил скорость и подъехал к нему. Машина остановилась, ее дверь открылась, и пожилая женщина залезла внутрь и села рядом с Эльесом. Едва она сделала это, дверь закрылась, и машина продолжила свой путь в ночи. Эльес настороженно посмотрел на нее. Она была среднего возраста и одета примерно в такой же наряд, как и он сам, но черного цвета. Ее главной особенностью являлась бритая голова он машинально провел рукой по своему затылку, который тоже оказался бритым. «Ты Элиас Вернер?» — спросила женщина напряженным голосом. Он задумался. «У нее не было белого глаза, и она не являлась ботом, но кем тогда она была?» «Моя?» — спросил он осторожно. «Это ты?» Женщина равнодушно посмотрела на него и, сунув руку под пиджак, достала продолговатый, похожий на сигарету, предмет. «Ты Эльяс», — сказала она, — «ты должен быть Эльясом». Он развел руками. «Но откуда ты знаешь, что...» Она подняла странный предмет и направила на него. Он понял, что это было оружие, и среагировал столь же быстро, как и в метро во время стычки со скинхедами, которая, казалось, произошла целую вечность назад. Он быстро наклонил голову вперед, и правой рукой ударил женщину по руке, как раз в то мгновение, когда салон машины, казалось, озарила молния. Щеку Элиеса обожгло огнем, а находившееся рядом с ним стекло разлетелось на мелкие осколки, дождем посыпавшиеся на него. Андрогенный голос сообщил «Разбито стекло! Внимание, разбито стекло!» Женщина снова направила свой предмет в его сторону. Но сейчас он был готов и, схватив ее за запястье, силой повернул его назад. Она громко закричала, и оружие упало на пол. Он быстро подобрал его и, приставив его к горлу женщины, другой рукой схватил ее за отворот пиджака и притянул к себе. Она неистово сопротивлялась, пытаясь освободиться, и он еще сильнее прижал оружие к ее подбородку. Из разбитого окна сильно дуло, и он наклонился ближе к женщине. «Успокойся!» — прохрипел он. «Что тебе нужно?» Она замерла и расслабилась, а потом с ненавистью посмотрела на него. Автомобиль сбросил скорость, подъехал к тротуару и остановился. «Убей меня!» — сказала она. «Чего ты ждешь? Убей меня, как ты убил всех моих друзей!» Элиас удивленно наморщил лоб. «Я не убивал твоих друзей», — буркнул он. «О чем ты говоришь? Ты перепутала меня с кем-то?» Женщина покачала головой. «Нет, ты же Элиас Вернер». «Да, я Элиас Вернер, но я никого не убивал», — ответил он. «Если не считать нескольких ботов, конечно». «Но ты же не бот, у тебя нет белого глаза. Почему ты хочешь убить меня?» Глаза женщины сузились и она подозрительно посмотрела на него. «В какую игру ты играешь, Элиас Вернер?» «Игру? Я не играю ни в какую игру!» Женщина сжала зубы, и вызывающе уставилась ему прямо в глаза. «Ты здесь! Значит, они все потерпели неудачу, и я знаю, что они собирались идти до конца, ты убил их!» «Ты сумасшедшая!» — фыркнул Элиас это ты настоящий маньяк убийца ты убил всех четверых не так ли в тысяча девятьсот восемьдесят шестом две тысячи семнадцатом тысяча шестьсот двадцать восьмом и в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году да ты убил их голос женщины дрожал и слезы блестели в уголках глаз он медленно отпустил ее пиджак все еще угрожая ей оружием ладно я понял сказал он «Ты одна из пяти?» «Последняя из пяти», — ответила она угрюмо. Элиэс кивнул. «Да, ты права, они мертвы. Твои друзья мертвы, убиты, но не мною, а белоглазыми ботами». Женщина горько рассмеялась. «Возможно, их действительно убили боты, а не ты, но в любом случае они действовали по твоему приказу», — сказала она. Ты же творение Дианы, и именно тебя мы хотели уничтожить. Элиас покачал головой и бросил взгляд на разбитое стекло. Он только сейчас заметил, что снаружи дул сильный ветер. От его порывов автомобиль переставляло на дороге, и холодный воздух заполнял салон. «Я не убивал твоих друзей, наоборот, я на их стороне», — ответил он, — «и на твоей тоже. Я также хочу остановить Диану. Она снова засмеялась. «Ты? Ты хочешь остановить Диану?» «Я же сказал это. Я прибыл сюда уничтожить ее раз и навсегда. Твои друзья старались помочь мне. Во всяком случае, трое из них — Едвига, Шел Оки и моя жена Габриэла. Да, они, конечно, пытались убить меня сначала, но когда понимали, что я на вашей стороне, то помогали мне». Женщина уже хотела еще раз рассмеяться, — но потом словно спохватилась и удивленно посмотрела на него. «Ты не лжешь», — скорее констатировала, чем спросила она. Элиас покачал головой и осторожно убрал оружие от ее горла. «Да, я не лгу», — сказал он. «Я здесь, чтобы уничтожить Диану, и ты можешь помочь мне, но сначала нам надо найти Майю». Женщина недоуменно посмотрела на него. «Кто такая Майя?» Элиас задумался. «Это трудно объяснить, но она сопровождает меня и должна...» Женщина внезапно выпрямилась на сиденье и уставилась на Элиаса, словно собираясь что-то сказать, но не успела. Он заметил какое-то движение в глубине ее глаз. Она задрожала, странно съежилась и затрясла головой, а потом посмотрела на него. «Элиас?» — спросила она. «Черт, Майя? Это ты? Ты прибыла сейчас?» Женщина кивнула. «Ну, да, мы же отправились вместе. Мы в 2053 году?» Эльяс кивнул и испытал неслыханное облегчение от того, что она находилась с ним. Он протянул руку к ней, но потом резко остановился. «Я же отпустил тебя», — сказал он задумчиво. Майя провела рукой по своей голой голове, «Кто мы, по-твоему?» – спросила она. «Я оказался здесь раньше тебя», – сказал он. «Не на много, на четверть часа, на двадцать минут, пожалуй. Но в любом случае мы прибыли сюда не одновременно». Майя удивленно посмотрела на него. «Как это получилось?» «Я толком не знаю, но я отпустил твою руку во время путешествия. Возможно, дело в этом». «Либо ты прибыла сюда позднее, потому что рядом со мной не было тела, в которое ты могла переместиться». «А почему у меня бритая голова?» — спросила Майя. «Понятия не имею, но, к несчастью, ты попала в единственное тело, которое могло бы помочь нам. Оно принадлежало последней из пяти». Майя вздрогнула от удивления и как раз собиралась что-то сказать, но ее прервал слабый, похожий на писк, звук, доносившийся с ее запястья. Они оба уставились на лиловую полоску, слабо мерцавшую в темноте. Она, скорее всего, была имплантирована под кожу. Похоже, имелась и на запястье у Эльеса. Снова послышался писк, и Майя замахала руками перед собой. «Что это такое?» — воскликнула она. Элиас наклонился вперед и схватил ее за руки — — Успокойся, успокойся, — сказал он, — здесь ничего нет. Но разве ты не видишь, разве ты не видишь табличку и точки? Элия согляделся, но не заметил ничего подозрительного. — Она там, — взволнованно сказала Майя, — прямо перед моим лицом, убери ее! — Там ничего нет, Майя, успокойся, черт побери. Она немного успокоилась, но продолжила внимательно всматриваться в пустоту. Это текст, он мигает, и потом идут точки, которые становятся все больше. Элис ничего этого не видел. «И что там написано?» — спросил он. «Перезагрузка почти завершена, онлайн через сорок пять секунд». «Только ты можешь видеть это», — сказал Элис. «Там ничего нет». Майя бросила взгляд на него. «Но что это означает? Онлайн? Что под этим подразумевается?» Элиэс пожал плечами. «Я не знаю». Она остановила его, махнув рукой. «Сейчас там написано «Процесс завершен зелеными буквами» и...» Она резко замолчала. «Что?» — поинтересовался Элиэс. «Что ты видишь?» «Ничего», — ответила Майя удивленно. «Все исчезло и стало как обычно». «Что это было? И что означает слово «онлайн»? Это что-то вроде прямого эфира в радио и телестудиях?» Элия скептически посмотрел на нее. «Разве ты что-то передаешь сейчас в прямом эфире? Онлайн буквально означает «на линии», когда на соревнованиях по бегу все должны приготовиться к старту. Но я же не на соревнованиях и не собираюсь никуда бежать. Это просто выражение, означающее, что все нормально, все на линии, никто не переступил ее». Майя вздохнула и уставилась в окно. Машину окружал темный и безжизненный Стокгольм. «Сильный ветер», — констатировала она. Элиас кивнул. «Да, мы, похоже, попали сюда в разгар одного из осенних штормов, поэтому и нет электричества». «Ты знаешь, где мы?» — спросила Майя. Элиас прищурился и тоже уставился в темноту. «Похоже на площадь Стуреплан». «Я не вижу никакой рекламы», — заметила Майя. Элиас кивнул. Он мог различить фасады домов в темноте, но там не было никаких вывесок над главными входами. Казалось, ресторанов, магазинов и фирм больше не осталось. Он видел только темные окна без каких-либо признаков жизни. «Нам нужно найти Феликса Хемпеля», — сказал Эльяс. «Мы ничего не сможем сделать без его помощи». Андрогенный голос послышался снова. «Чем я могу помочь?» Элиэс вздрогнул и повернулся к Майе. «Эта машина уже разговаривала со мной», — объяснил он. «Она хочет помочь, но, очевидно, не может отвезти нас к телефонной будке». Майя наморщила лоб. «О чем ты говоришь?» Элиэс всплеснул руками. «Эта машина разговаривает». «Машина разговаривает? Разве ты не слышала?» Майя покачала головой. «Я слышала только, как ты говорил». Элиас задумался, прикусив губу. «Ты действительно не слышала, как машина спросила, может ли она помочь нам чем-то?» Снова послышался мягкий голос. «Я могу чем-то помочь?» Элиас уставился на Майю. «Ты снова ничего не слышала?» Она удивленно приподняла брови. «Слышала что? Я слышу только тебя и шум ветра». Элиас задумался. «Майя видела то, чего не видел он», а он слышал то, что не слышала она. Странный голос, похоже, общался исключительно с ним и включился, очевидно, среагировав на слово «помощь». Элиас сел прямо и сделал глубокий вдох. «Ты можешь помочь мне найти Феликса Хемпеля?» спросил он громко, четко артикулируя звуки. Майя недоуменно уставилась на него, но голос сразу же ответил. В Стокгольме найдены три Феликса Хемпеля, двадцати шести, сорока четырех и 70 лет. «Феликс Хемпель, семьдесят лет», — сказал Эльяс. «Помоги мне найти Феликса Хемпеля, которому семьдесят лет». «С кем ты разговариваешь?» — прошептала Майя. Эльяс махнул ей, как бы прося не мешать, и приложил палец к губам. «Феликс Хемпель, семьдесят лет», — начал голос. «Проживал в доме тринадцать на улице Карла Веген». Тебя интересует голосовой разговор, FTF разговор, холистический разговор, виртуальная встреча или ты хочешь отправить сообщение? Элиас колебался. Он ничего не понял, но не хотел действовать наобум, чтобы не попасть в просак. Существовал, конечно, голосовой разговор, хотя само название казалось странным, поскольку он не представлял, как можно общаться иначе. И, похоже, выбирать следовало именно его но ведь трубку мог взять не Феликс, а кто-то другой, и о чем с ним тогда говорить? Еще имелась возможность отправить сообщение, но каким образом? Неужели по почте? Ему что, надо написать нужный текст на листке бумаги, и его потом каким-то образом отправят Феликсу? «Сообщение», — сказал он неуверенно. «Диктуй», — предложил голос. Элиаса снова охватили сомнения. Он не знал, кто прочитает его послание, поэтому не хотел использовать свое собственное имя. Кроме того, он не знал, насколько длинным оно может быть. В его время телеграммы писались максимально лаконично. «Напиши «Мы здесь», точка. «В последний раз виделись в 2001 году», точка. «Надо встретиться», точка. «Немедленно». После короткой паузы голос спросил, «Можно ли дать предложение по редактированию?» Эльес нетерпеливо заерзал на сиденье. «Да, конечно, предлагай», — сказал он. «Надо убрать слово «точка». Оно не несет никакой смысловой нагрузки и только сбивает с толку. Кроме того, судя по списку твоих контактов, ты никогда раньше не связывался с Феликсом Хемпелем, поэтому необходимо добавить фразу приветствия. И еще сообщение только выиграет, если все предложения связать вместе, поэтому предлагается такой вариант «Привет, Феликс», Последний раз мы виделись в 2001 году, и я с удовольствием встретился бы снова. Лучше как можно быстрее. Заранее благодарен. Устраивает такая версия?» Элис всплеснул руками. «Да, конечно, отправляй». Мгновение спустя маленький белый прямоугольник с только что прочитанным ему текстом появился прямо перед ним. Его сообщение парило в воздухе, и он хорошо различал каждую букву. «Я полагаю, ты сейчас не видишь никакого послания», — сказал он Майи. Она покачала головой, и в то же самое мгновение новый прямоугольник с текстом появился прямо перед ним. «Элиэс, мы ждали тебя. Приезжай, как только сможешь. Сейчас пришлю координаты». Он задумчиво наморщил лоб. «Действительно ли ему?» — ответил Феликс. «Как это проверить? И кто такие мы?» С таким же успехом сообщение могла прислать сама Диана. И что значит «пришлю координаты», что он имел в виду?» Мягкий голос снова напомнил о себе. «Добавлено новое место назначения, Феликс Хемпель, Карла Веген 13. Но данный таксипот запрещено использовать по причине дефекта окна. Надо ли заказать другой таксипод?» «Указанный адрес находился не слишком далеко». Они с Майей могли дойти до него за двадцать минут. Конечно, дул по-настоящему сильный ветер, однако Элиэсу показалось, что лучше добираться пешком, чем снова пользоваться такси. Он ведь пока не знал наверняка, действительно ли его ждал там именно Феликс, а не другой человек или бот. «Нет, мы дойдем сами», — ответил Элиэс. «Я не советую передвигаться пешком, это может быть небезопасно. Мы рискнем», — отрезал Элиэс. Майя взяла его за руку. «Элиэс, что происходит?» «С кем ты разговариваешь?» — спросила она. Он провел рукой по двери в поисках ручки, но не нашел ее. «Мы идем к Феликсу», — сказал он. «Я знаю, где он живет». «А с кем ты разговаривал?» «Не знаю, с кем-то вроде помощника. У тебя, кстати, он тоже есть. Это он показывал табличку, которую видит только тот, кому она предназначена». Когда я был в 2017 году, помощники находились в переносных телефонах. Их можно было попросить позвонить кому-нибудь, найти адрес, показать дорогу и даже включить музыку. Это кажется совершенно невероятным. Да, и ему можно было дать имя. Человек, с которым я общался там, назвал своего Сири. «Но ведь у нас сейчас нет никаких переносных телефонов», — возразила Майя. Да, я думаю, что этот помощник переместился из телефона в нас. Майя явно скептически отнеслась к его предположению. «В нас? Его имплантировали?» — спросила она. «Я не знаю, возможно. Как, черт возьми, она открывается?» — сказал он и силой ударил по двери. «Дверь открывается», — сказал голос мягко, и она открылась. «Как ты это сделал?» — спросила Майя. «Попробуй, скажи громко, что хочешь открыть дверь», — предложил Эльес. Майя кивнула и откашлялась потом. «Открой дверь!» — скомандовала она громко и четко. Ее дверь тоже открылась, и она быстро приложила руки к ушам. «Кто-то разговаривает со мной!» — ошарашенно прошептала она Эльесу. «Это твой помощник, и что он говорит?» «Он или она, или, как это можно назвать, интересуется, хочу ли я послушать музыку?» Элиас удивленно посмотрел на нее. «Сыграй эурифмикс, попросила Майя громким голосом, а затем широко улыбнулась и огляделась. «Ты что-то слышишь?» — спросил Элиас. Майя кивнула. «Да, а ты!» — крикнула она. Элиас покачал головой. «Нет, только ветер», — сказал он. «Что?» — крикнула Майя. «Я ничего не слышу!» — крикнул Элиас в ответ. Майя подняла руку и сконцентрировалась. «Выключи музыку!» — крикнула она. Элиас вылез наружу, и его тут же едва не сбил с ног резкий порыв ветра. На какое-то мгновение ему захотелось вернуться в машину. В городе действительно бушевал ураган. Хотя это даже хорошо, подумал он. В такую погоду никто не высовывается на улицу и ему с Майей будет проще подобраться к дому Феликса незамеченными. Майя неожиданно появилась рядом с ним, и он инстинктивно протянул ей руку, но она не заметила ее и пошла вперед, борясь с порывами ветра. Пусть тело, в которое она попала, принадлежало пожилой женщине, обритая голова придавала ей совсем уж своеобразный вид, Элиас знал, что это была Майя. Он всегда мог узнать ее, в каком бы обличии она ни оказалась. «Пройди двадцать три метра по площади стури а потом поверни налево на улицу Стури-Гаттон», сказал голос внутри его. Несмотря на шум ветра, он отчетливо слышал каждое слово. Его окружали темные и на вид пустые дома, но сейчас была ночь и непогода, поэтому если в них и находились люди, то они, вероятно, уже спали. Элиас замер от неожиданности. Перед ним на тротуаре светилась голубая точка размером с теннисный мяч, а за ней несколько других. Они тянулись через площадь Стуреплан в направлении Стуригатан. Когда он перешагнул точку, она исчезла, и он сразу вспомнил сказку о Гензеле и Гретель, которые нашли в лесу дорогу домой с помощью оставленных камешков. Он подумал, что люди, живущие в этом времени, могли заблудиться, только если бы этого захотел встроенный помощник. Точки вели их вверх по Стурригатон мимо парка Хумлигорден, где Леос в 1986 году встретился с одной из белоглазых у холма Флоры. Сейчас парк выглядел совершенно иначе. Там не осталось ни единого дерева, ни одного куста и даже травинки — Но зато появилась огромная парковка, заставленная черными угловатыми автомобилями без номеров. Время от времени один из них трогался с места без водителя и почти беззвучно исчезал в ночи. Элиас и Майя повернули налево на улицу Карла Веген и вскоре оказались перед входом в дом номер 13. К тому моменту они оба ужасно устали. Большую часть пути им пришлось идти против ветра, поэтому казалось, что они преодолели по меньшей мере вдвое большее расстояние. Тонкий наряд леса оказался на удивление теплым и абсолютно непродуваемым. Он явно был предназначен для такой погоды и климата. Входная дверь открылась, автоматически загорелся мягкий свет, и они оказались в подъезде, который выглядел как самый обычный подъезд в 1986 году. Однако они не заметили никаких табличек с именами жильцов, а стены были грязными и облупившимися, словно в доме давно никто не жил. Голубые точки светились на лестнице и показывали путь наверх. Элья с Майей последовали за ними на второй этаж, где точки закончились перед одной из дверей. Она мало напоминала дверь квартиры, была абсолютно ровной и скорее выглядела как дверь лифта. «Ты на месте», — сказал голос внутри Эльеса. Пока он искал кнопку звонка, дверь беззвучно отъехала в сторону, и перед ними в дверном проеме появился пожилой мужчина с ясными и живыми глазами. «Эльес? Майя? Это действительно вы?» — спросил он с улыбкой. Феликс Хемпель постарел более чем на пятьдесят лет, но они... Все равно узнали его. Еще не прошло и часа с тех пор, как они видели его прыщавым, нескладным подростком, а сейчас он уже был стариком. Его лицо было морщинистым, но бодрым и ухоженным. Волосы посидели, но остались густыми и вьющимися, а зубы были ровными и белыми. Он больше не носил очки и был одет в алую свободную рубашку и черные мягкие брюки. «Входите», — сказал он быстро и окинул обеспокоенным взглядом лестничную площадку за их спинами. «Входите, нам надо спешить». Элиас и Майя шагнули в маленькую, лишенную мебели прихожую со светло-коричневыми стенами и мягким и теплым светом, исходившим от невидимых лам. Ферикс сунул руку в карман и достал два браслета, напоминавших напульсники, которые используют танесисты. «Возьмите их». Прошептал он. Вы все еще будете находиться онлайн, но с защитными лентами мы сможем разговаривать свободно. Элиас взял браслет. Онлайн? Защитные ленты? спросил он. Феликс нетерпеливо кивнул и помог Майе натянуть браслет на лиловую полоску, видневшуюся под кожей на ее левом запястье. Мы все постоянно онлайн, сказал он. Мы все подключены к Диане. «Постоянно находимся под ее контролем, так, чтобы она могла помогать нам. «Но это означает также, что мы никогда не остаемся наедине с самими собой. Никогда!» Элиас тоже натянул браслет и полностью закрыл им лиловую полоску на своей руке. «И это помогает, по-твоему?» — спросил он. «Плохо. Мы можем разговаривать спокойно» но когда нам понадобится выйти на улицу, мы закоротим соединение. Это даст восемнадцать минут свободы. Майя внимательно посмотрела на Феликса. Это действительно ты, констатировала она. Так странно видеть тебя старым. Совсем недавно ты был юнцом, совсем недавно. Для нас прошло пятьдесят два года, прохрипел Феликс. Для вас? — спросил Элиас. Феликс на мгновение задумался, но потом все же кивнул вглубь квартиры. «Она ждала вместе со мной», — сказал он с любопытством, взглянув на Майю. «Она особенно ждала тебя». «Кто?» — спросила Майя растерянно. «Кайла», — ответил Феликс с улыбкой. «Ты переместилась в тело моей сестры Миранды». Элиас взял Феликса за руку и перебил его. «Кайла? Она сейчас пыталась убить меня в машине. Она одна из пяти!» Феликс рассмеялся. «Она хотела убить тебя, но я объяснил ей, что ты больше не представляешь угрозы, а являешься нашим спасением. С тобой мы сможем, наконец, остановить Диану. Мы ждали этого пятьдесят два года!» Он улыбнулся, и прошел в большую гостиную, а Элиэс и Майя неуверенно последовали за ним. Эта комната тоже имела светло-коричневые стены и такое же мягкое освещение, и здесь находилась неплохая и на вид удобная мебель, не слишком отличавшаяся от той, что существовала пятьдесят лет назад. Простой диван, изящные кресла и круглый обеденный стол. Здесь, однако, не было ни книг, ни телевизора, никакой музыкальной аппаратуры и, главное, никакого бардака. Никакой одежды, газет, забытых кофейных чашек на журнальном столике, никаких распечатанных писем, бумаг, ручек и дверных ключей, а также никаких растений или цветов, фотографий или сувениров. Комната выглядела на удивление безликой. Но больше всего Элиаса удивил, Вид из окон. Вместо хорошо знакомой улицы Карла Веген он увидел красивую панораму незнакомого большого города, словно они находились не на втором этаже многоквартирного дома в Стокгольме, а в небоскребе. Элиас подошел к окну и застыл на месте. «Э, красиво, не правда ли?» — спросил Феликс весело. «Это Токио». Элиас внимательно изучил оконную раму и не обнаружил никаких признаков того, что пейзаж был не настоящим. Хочешь увидеть что-то другое? спросил Феликс. Что-то другое? повторил Элиас растерянно. Все жители Стагольма могут по своему желанию выбирать вид из окна. У меня сейчас Токио 2020 года. «Вообще-то Рим 117 -го года выглядит еще лучше, но только днем. Ночью там очень темно в это время, и виден лишь свет отдельных факелов». «И ты можешь выбирать вид?» — спросила Майя восхищенно. Феликс кивнул. «Да, наши iWindows могут проецировать все, что угодно, даже места вроде Нарнии и Средиземья Толкина». «Зачем таращиться на унылую Карла Веген, когда ты можешь любоваться любым пейзажем мира? Разве это не здорово?» Эльес кивнул. «Выходит, все окна, виденные им на пути сюда, были темными, потому что на них для владельцев квартир проецировалась альтернативная реальность. Они могли жить на первом этаже в бедном пригороде» но каждое утро лицезреть висячие сады Семирамиды или улочки Монмартра. «Ты совсем не изменился», — услышал он голос за своей спиной и обернулся. В комнату вошла женщина, одетая в мягкие брюки и свободную рубашку. Ей было около семидесяти лет, и Элиас сразу же узнал Миранду из 2001 года. Она подошла к нему и осторожно прикоснулась к его щеке. «Прошло пятьдесят два года с тех пор, как я напала на тебя в таксиподе», — сказала она удивленно. «Но ты точно такой, каким я тебя помню». Она повернулась к Майе. «И ты? У тебя же мое тело». Майя смущенно отвела взгляд в сторону. «Извини, я не знала. Тебе не за что извиняться», — сказала Кайла. «Это лучшее, что могло произойти». Я вернулась на пятьдесят два года в прошлое, и Феликс рассказал мне все о тебе, Элис. Понимаешь, я хотела убить тебя любой ценой. Мы потеряли надежду на будущее и старались спасти прошлое. Нас было пятеро, мы не имели ни единого шанса уничтожить Диану, поэтому попытались убить тебя. Но сейчас мы можем использовать тебя и с твоей помощью наконец добиться успеха, «Все должно случиться этой ночью. Мы не можем ждать. С каждой секундой твоего пребывания здесь увеличивается опасность, что Диана обнаружит тебя. Нам надо торопиться». Элес наморщил лоб. «Но как? Как мы уничтожим ее?» Кайла широко улыбнулась. «У нас с Феликсом было пятьдесят лет, чтобы все спланировать. И сейчас время пришло». «Мы вчетвером сегодня спасем и прошлое, и будущее, и все это благодаря тебе, Элиас, благодаря тому, что ты такой, какой ты есть, благодаря тому, что ты представляешь собой». Элиас отвернулся от Кайлы и подошел к окну. В нем он видел Токио таким, как он выглядел много лет назад. Тысячи огней, небоскребы и другие фантастические здания. Он был восхитительным, но нереальным. Элиас сделал глубокий вдох, а потом медленно выпустил воздух через нос. Он знал, что все произошедшее с ним, начиная со дня убийства Пальмы, являлось прелюдией к этому моменту. И все, что он делал с тех пор, служило одной цели, которую он сейчас собирался осуществить. Он не имел права на ошибку. «Любое принятое им решение стало бы решающим не только для будущего, но и для прошлого». «Ты сомневаешься?» — спросила Кайла за его спиной. Он покачал головой. «Нет, но что случилось? Как это произошло? Мир выглядел абсолютно нормальным в 2017 году, когда я был там. А ведь прошло всего 36 лет. Что случилось?» «Случилось, Диана» ответила Кайла. В конце концов, наступила так называемая сингулярность, момент, когда искусственный интеллект стал настолько развитым, что вышел из-под контроля. Стивен Хокинг, Макс Тегмарк и Илон Маск предупреждали нас об этом, но никто не мог поверить, что все произойдет так быстро. В этом была проблема. Как мы могли понять интеллект, который умнее всех когда-либо живших людей вместе взятых. Мы и предположить не могли, как он будет действовать. Мы пытались защитить себя, начиная с двадцатых годов и вплоть до 2039 года, ставшего поворотным. Именно тогда искусственный интеллект решил задачу, над которой безуспешно бился Стивен Хокинг, создал теорию всего, Theory of Everything связавшую теорию относительности Эйнштейна с квантовой теорией. Обе они выглядели состоятельными, но казались несовместимыми, пока Диана не разобралась с этой проблемой. А потом все вышло из-под контроля. Мы попытались ограничить Диану с помощью наших законов. Естественно, было наивно думать, что это сработает, но людям свойственно переоценивать свои возможности. «Мы думали, что сможем контролировать Диану, и вспомнили о трех законах робототехники Айзека Азимова», продолжила она, переведя дыхание. «Мы загрузили в нее программу, которая обязывала Диану соблюдать три принципа — обеспечивать выживание человечества, уменьшать его страдания и делать его как можно более счастливым. Звучит неплохо, да?» Если бы Диана всегда действовала согласно этим трём законам, нам бы нечего было бояться. Мы считали себя застрахованными от любой катастрофы. Что бы ни делала Диана, она должна была подчиняться этим трём правилам, но мы не предусмотрели, что она истолкует их со своей точки зрения. «Что ты имеешь в виду под точкой зрения Дианы?» — спросила Майя. Кайла молчала несколько секунд и только потом повернулась к ней. «Насколько мне известно, в ваше время люди хотели сохранить все виды животных», — сказала она. «На какие-то из них даже запрещали охотиться. На носорогов, слонов, горилл, тигров и дельфинов. Ты, вероятно, хотела, чтобы эти животные не вымерли?» «Да, естественно», — ответила Майя. «Почему?» Спросила Кайла резко. «Почему? Но мы же не можем уничтожить массу животных». Кайла улыбнулась и наклонила голову набок. «Почему нет? Ты когда-нибудь видела слона? Или дельфина? Или тигра? Ну, нет, только в зоопарке. И что изменится в твоей жизни, если они исчезнут? А если ты захочешь на них посмотреть, ты можешь посетить наши центры впечатлений» и там ты сможешь виртуально увидеть и потрогать самых разных животных, даже фантастических, вроде драконов и единорогов. Но это же не по-настоящему. Да, но ты же прекрасно живешь без горилл, китов и дельфинов. Ты же можешь чувствовать себя счастливой без них? Ну, да, но вот видишь, значит, они не нужны тебе по-настоящему. Именно этот вывод — Сделала Диана из трех законов. В результате в мире вообще не осталось никаких животных и почти никаких растений. Все необходимое для нашего выживания создается искусственным образом, а если мы хотим почувствовать животных и природу, то делаем это в наших центрах впечатлений». «Сегодняшний шторм», — начал Алиас, — Кайла рассмеялась печально. «Шторм? Это не шторм!» а обычная августовская погода, тот климат, каким ты его помнишь, давно не существует, но он ведь не нужен нам для выживания и счастья. Мы живем в надежно защищенных жилищах, а все эмоции получаем благодаря псевдомиру, созданному Дианой. Мы зависим от виртуальных переживаний и химической стимуляции мозга, которая делает нас счастливыми. Мы получаем все необходимое и выживаем благодаря Диане. Да, она заботится о нас, и большинству нравится это. Никакой преступности, никакой бедности, никаких страданий, никому не надо работать. Диана заботится обо всем. Есть только защищенное со всех сторон существование с виртуальными переживаниями и синтетическим счастьем, и почти всех это устраивает. А нас, тех, кто воспринимает ситуацию иначе, Становится все меньше и меньше. Нас лишили всего настоящего. И сейчас даже наша история оказалась под угрозой уничтожения. Если история человечества исчезнет, оно само исчезнет тоже. Мы растворимся во времени». Элиас провел рукой по своей лысой голове. «Диана убила пальмы?» — спросил он. Кайла подошла к окну и посмотрела на Токио. «Нет, пальмы убил обычный человек», — ответила она. «Но Диана использовала это убийство, чтобы активировать велотрис». Элис посмотрел на нее. «Использовала? Как?» «Все люди так или иначе связаны между собой», — сказала Кайла. «Все живущие сейчас и все, кто когда-либо жил. Мы как бы единое целое, и поэтому можем меняться сознанием друг с другом. Главное наше заблуждение состоит в том, что мы все якобы уникальны. Это не так. Мы ужасно похожи. У нас, в принципе, одни и те же желания и стремления. Та же любовь, та же надежда, тот же страх. Вместе мы невероятно сильны и можем сделать, что захотим. Мы способны создать мир без страданий, без зла. Нам по силам уничтожить болезни, голод и войну, когда мы вместе. И мы можем даже победить Диану. Но мы живем все более изолированно друг от друга, а поодиночке мы всего лишь обособленные осколки человечества. Поодиночке мы очень уязвимы. Когда убили Пальмы, всех в Швеции на короткое время очень сильно сплотило это событие. «Не было ни одного человека, кого бы оно ни затронуло. Не все скорбели, но никто не остался равнодушным. Неслыханная энергия, которую мы создали за счет наших совместных переживаний, активировала велотрис». Пока Кайла говорила, Феликс подошел к прикрепленной к стене панели и сделал движение рукой. Крышка открылась, и он, сунув руку в находившуюся за ней нишу, достал толстый черный пакет. «Нам надо спешить сейчас», — сказал он нетерпеливо, когда она закончила свой монолог. Кайла кивнула и взяла Элиаса за руку. «Мы можем положиться на тебя?» — спросила она. Он кивнул. «Да, я хочу уничтожить Диану, но не знаю, как это сделать». «Диана управляет всем, даже временем». «Но по сути своей она является порождением материального мира и тесно связана с ним», — продолжила Кайла. «Обычным устройством. Ее сердце и мозг, если это можно так назвать, спрятаны в центре управления, находящемся здесь в городе. Если мы сумеем пробраться туда, то уничтожим ее. Я могу провести вас внутрь через первую дверь, но пройти дальше не сможет ни один человек». «Открыть или взломать последнюю дверь невозможно. Поверьте, мы с Феликсом изучили все возможные сценарии и поняли, что подобраться к Диане нереально. Стены и двери, защищающие ее, выдержат взрыв любой бомбы». «Но если это невозможно, зачем нам тогда пытаться это сделать?» спросил Элиас. Кайла серьезно посмотрела на него. «Это невозможно для обычного человека». «Но не для тебя», — Элиэс смутился. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ты ведь застал то время, когда замок можно было открыть с помощью отпечатка пальца, считывания сетчатки глаза или распознавания лиц?» Элиэс недоуменно посмотрел на нее. «Я видел такое в фантастических фильмах, но ничего подобного в 1986 году еще не существовало». Кайла нетерпеливо махнула рукой. «Возможно, эти технологии действительно появились позже, не в этом суть. Распознавание лиц? Какое это имеет отношение ко мне?» Следующим шагом после отпечатка пальца и распознавания лица стало создание замка, который может открыть только специфическое сознание. Поэтому к сердцу Дианы не может проникнуть обычный человек. «Для этого надо обладать искусственным сознанием, таким, как у тебя. Ты единственный, кто может провести нас туда». Элиас покачал головой. «Это кажется совершенно невероятным». Феликс рассмеялся. «Точно так же, как телевизор казался бы абсолютно невероятным человеку девятнадцатого века». Эльес раздраженно вздохнул. «Ладно, ладно, я понял». «Но что мы будем делать, когда доберемся до ее сердца?» Феликс поднял пакет, который достал из тайника в стене. Черный и плотный, с углублением с одной стороны. «Это фиксус-7, самая мощная в мире взрывчатка», — объяснил он. «Ты взорвешь ее, когда проникнешь туда, где Диана наиболее уязвима. Если ты сделаешь это там, в ее сердце, ты спасешь не только прошлое, но и будущее». Элиас взял черный пакет и провел пальцами вдоль углубления в нем. «Я полагаю, его нельзя взорвать дистанционно», — сказал он тихо. Феликс встретился с ним взглядом и покачал головой. «Да, тебе придется находиться там во время взрыва». Майя шагнула вперед и мягко, но решительно положила руку на плечо Феликса. «Это исключено», — заявила она, — «Мы должны найти какой-то другой способ». «Другого способа нет», — тихо сказала Кайла. Майя уже собиралась запротестовать, но Элиас остановил ее. «Все нормально, Майя, все нормально. Я сделаю это, я хочу сделать это». Она медленно повернулась к нему, снова собираясь возразить, но промолчала. «Ты ведь можешь перенестись во времени одновременно с нажатием кнопки?» — спросила она. «В то самое мгновение, когда произойдет взрыв, ты исчезнешь». Она встретилась с ним взглядом и прочитала в его глазах все эмоции, прятавшиеся там. Нежность, заботу и нечто более сильное, более значимое. Он задумчиво кивнул. «Да, думаю, я успею. Мая смущенно улыбнулась и быстро отвернулась. Да, он мог исчезнуть во времени в момент взрыва. Он мог переместиться сквозь годы и поменяться местами с кем-то, кто умрет вместо него. Он мог сделать это, но знал, что не поступит так. Он не хотел новых жертв. Он уже совершил свое последнее путешествие во времени.